Глава восемнадцатая. Смерть. О хорошем завершении хорошей жизни. Обычно старость считают несчастьем не из-за дряхлости и сопутствующих болезней, указывает музоний, а из-за близкой смерти. Но почему все и старым лад так обеспокоены перспективой смерти? Некоторых страшит их загробная участь. Однако гораздо больше людей испуганы тем, что прожгли свою жизнь, то есть прожили ее, не обретя ничего по-настоящему ценного. Смерть лишает их последнего шанса на это. Как ни парадоксально, непротиворечивая философия жизни, стоическая или какая-нибудь другая, помогает спокойнее принять смерть. Поскольку приверженец такой философии знает, какие вещи в жизни стоят того, чтобы к ним стремиться, он уделит время их обретению и, вероятно, достигнет своих целей в той мере, в какой для него возможно. Следовательно, на смертном адре он не будет чувствовать себя обманутым. Напротив, говорит Музоний, такой человек уж во всяком случае избавится от страха перед смертью. Возьмите, к примеру, последние дни стоического философа Юлия Кана. Когда Калигула, которого разгневал Кан, приговорил его к смерти, Стоик сохранил самообладание. Весьма благодарен император. Через десять дней центурион пришел отвести Кана на казнь и застал его играющим в настольную игру. Вместо того чтобы горько жаловаться на судьбу или умолять о пощаде, Кан предупредил Центуриона, что у него на одно очко больше, поэтому если после его смерти противник заявит, что выиграл, это будет ложь. Спрошенный по дороге на казнь о душевном состоянии, Кан отвечал, что готовится наблюдать момент смерти, чтобы узнать, ощущает ли в этом мгновение душа, что покидает тело. Синека одобрительно восклицает. Вот какое спокойствие в столь бедственном положении. И подчеркивает, что никто не философствовал дольше. Те же, чья жизнь прошла без непротиворечивой философии, будут отчаянно пытаться отдалить смерть. Отсрочка им нужна, поскольку они определили, наконец-то, по-настоящему ценную для себя вещь, которую хотят успеть добиться. Прискорбно, что их осенило так поздно, но, как замечает Синека, подоспеет конец, тогда и станет ясно, что ты успел. Или потому, что согласно их импровизированной жизненной философии, главное в жизни – иметь всего побольше, а смерть, очевидно, положит этому накопительству конец. Здесь слушатель может прийти к выводу, что стойки одержимы смертью. Они советуют представлять собственную смерть. Говорят, жить каждый день так, как если бы он был последним. Призывают заниматься стоической философией, в том числе потому, что она избавляет от страха смерти. Помимо кажущейся зацикленности на смерти, у стойков была злополучная традиция умирать неестественным образом. Первые греческие стойки Зенон и Клеанф, по-видимому, покончили с собой. Самоубийство Катона неоспоримо. Неясно, как умер Музоний, но при жизни он тоже был сторонником суицида. Например, советовал пожилым людям ловить время, чтобы умереть хорошо, пока это возможно, а то, как бы ни вышло так, что немного спустя придется тебе умереть, а хорошо умереть уже не получится. По его словам, блажен не тот, кто умирает поздно, а тот, кто хорошо и благостно. Многие стойки, не совершавшие самоубийство открыто, тем или иным образом приближали смерть. Почувствовав ее близость, Марк Аврелий отказался от пищи. Синека своим поведением навлек на себя смертный приговор, хотя мог избежать такого развития событий. То же самое касается Тразеи Пета и Бареи Сарана. Узнав о кончине всех этих стойков, слушатели могут заключить, что стоицизма следует избегать всякому, кто любит жизнь и желает умереть естественной смертью. В ответ на эти опасения, позвольте мне для начала отметить, что на самом деле нам неизвестно, действительно ли уровень неестественных смертей среди стойков был необычайно высоким для античности. Далее, во множестве случаев, когда стойки как-либо торопили смерть, их мотивы можно понять и объяснить. Так нельзя исключать, что дожившие до глубоких седин Зенон и Клеанф совершили не столько самоубийство, сколько добровольную эвтаназию. Будучи неизлечимо больными, они могли предпринять шаги, чтобы ускорить смерть. Именно это сделал и Марк Аврелий. И хотя он покончил с собой в расцвете сил, им руководило не безразличие к жизни, а осознание того, что его пленение политически выгодно Юлию Цезарю, диктатору, против которого он сражался. Чего мы не найдем в биографиях стоиков, так это нигилистов, расстающихся жизнью по прихоти или потому, что она им наскучила. стойки размышляют о смерти не потому что жаждут умереть а чтобы получить максимум от жизни, как мы уже видели тот кто думает что будет жить вечно растратит гораздо больше дней напрасно чем твердо знающий что его дни сочтены один из способов обрести это знание периодически размышлять о смерти. Точно так же, если стойк проживет день так, будто он последний, то вовсе не потому, что и вправду планирует сделать его таковым, а чтобы осознать всю ценность этого дня и тех, которые за ним последуют. Наконец, когда стойки учат не бояться смерти, они просто объясняют, как избежать негативных эмоций. В конце концов, все мы умрем, и лучше, если наш последний миг не будет обращен страхом. Важно также не забывать, что стойки считали самоубийство допустимым только при определенных обстоятельствах. Как говорит Музоний, нельзя выбирать смерть, если наша жизнь полезна многим. Поскольку стойки, исполняя свой долг перед обществом, полезным многим, подобные обстоятельства редко благоволят уходу из жизни. В свете вышесказанного давайте вернемся к утверждению Музония, что старикам, чувствующим приближение смерти, стоит подумать о самоубийстве. Этот случай, как кажется, удовлетворяет поставленному условию. В конце концов, маловероятно, чтобы чье-то благополучие зависело от старого и больного человека. Кроме того, в таких случаях вопрос не в том, скоро ли умрет человек. Вопрос в том, умрет ли он хорошей смертью от собственных рук или бессмысленной в своей болезненной смерти по естественным причинам. Музони призывает не только жить хорошей жизнью, но и окончить ее, когда это возможно, хорошей смертью. И последнее замечание о взглядах стойков на смерть. Как вы могли заметить, они были склонны занимать принципиальную позицию против власть имущих, навлекая на себя неприятности. Зачем они поступали так? Прежде всего потому, что считали это своим обязательством перед обществом. Более того, поскольку они не боялись ни смерти, ни изгнания, перспективы быть наказанными за такую позицию, перспективы, которая отпугнула бы обычных людей, не страшила их. Для многих современных людей такое поведение необъяснимо. Отчасти это связано с тем, что для них в жизни нет ничего, за что стоило бы умереть. Действительно, все их силы брошены не на исполнение долга и не на защиту радикальной точки зрения, чреватой серьезными проблемами, а на то, чтобы не прекращать наслаждаться удовольствиями, которые подкидывают жизнь. Уверен, к таким людям стойки обратились бы с вопросом: стоит ли хоть чего-то жизнь, если в ней нет ничего, ради чего стоит умереть?